Глава 10. Игра на повышение. Арендной платы. Впрочем, мы увлеклись. Не так важно, кто там что высасывал у американцев. Все эти события вместе взятые привели к деиндустриализации экономики США. Об этом подробно расскажем в следующей главе. Мы узнали, что количество работяг в индустрии стагнировало, а сфера услуг росла конскими темпами. Пандемии тогда были только в фантастических книжках, да и про модную нынче удаленку из Грузии и Казахстана ясное дело еще не слышали. А значит, растущую армию офисного планктона надо где-то посадить, поставить кофемашину и обеспечить бумагой. Кстати, тех, кто обеспечивает офисы бумагой, тоже нужно обеспечить рабочим местом и дурным начальникам. Так по всей стране начали расти офисные аквариумы. Штука в том, что офисы — вещь специфическая. Натолкать в уже построенное здание в два раза больше работников пока не додумались. Бывшие фабрики под них не переделаешь. И этажность не та, и комфорт неподобающий. Да и открывать солидную страховую компанию в бывшей промзоне между веткой железной дороги и стоянкой фур не комильфо. А значит, здание для растущей сферы услуг надо было строить с нуля. Вспомним и то, что белые воротнички продолжили массово переезжать из даунтаунов в тихие пригороды. За воротничками тянулись крупные ритейлеры, возводящие гипер супер пупер и исполинские торговые центры на месте бывших полей. Что уж там, даже вкусу очка зачеркнуто. Макдоналдсу пришлось переделывать свои рестораны, чтобы они соответствовали новым нормам комфорта. Посмотрим, как росла коммерческая недвига в США. Общее количество зданий в период с 1980 по 2000 годы выросло с 4 до 5 миллионов. Казалось бы, немного. Зато как здания выросли в размерах? Американцы любят измерять все футбольными полями, но мы не пойдем по этой скользкой дорожке и будем измерять все в родных сердцу единицах. Если раньше средняя площадь офиса составляла всего-навсего 11 с хвостиком соток, то до двухтысячных его площадь подросла до 15 соток, а в новом столетии до 17 с половиной. За 20 лет роста сферы услуг общая площадь коммерческой недвиги выросла почти наполовину, с 50 до 70 с небольшим миллионов квадратных футов, это примерно 45 тысяч однушек в Бирюлево, а количество занятых в этой области выросло в два с половиной раза. Очевидно, что застройщики просто-напросто не поспевали за растущим спросом. Цена на конуру с кулером и рабочим столом с 1980-х годов выросла в два раза к двухтысячным. а перед кризисом 2008-го – аж в три раза. Жилой сектор, к слову, тоже не отставал от коммерческого соседа. Здесь главным фактором послужила секьюритизация или офинансирование рынка недвижимости. Банки начали раздавать ипотеки охотнее, и граждане наконец-то увидели в домике в пригороде не только крышу над головой, а инструмент для инвестиций. Цена на квадратные метры отреагировала на спрос и уверенно поползла вверх. Уже с 1970 по 1980 год цена на пару кроссовок и шаурму, простите, донор-кебаб, выросла в два раза, то есть на 100%. То цена на хибарку над этой шаурмечной на 167%. Разрыв, конечно, небольшой, но в долгосрочной перспективе, то бишь в 2021 году, потребительская инфляция составила порядка 600%, а цена на дом выросла на 1600%. Иными словами, инвестиции в недвижимость уже тогда казались отличным способом вырастить капитал. Рост в одном секторе рынка недвижимости повлек за собой рост в остальных секторах. И именно это стало золотой жилой для рептилоидов, таких как Goldman Sachs. а их проделках даже будет отдельная глава в четвертой части. Очевидно, что предложение на двухэтажные курятники в пригороде с романтическим названием Big Armpits можно удовлетворить быстро. Построить с такой же скоростью более-менее приличную квартиру в Нью-Йорке уже не получится. И место ограничено, и требования гораздо выше. А про фешенебельную виллу в Майами с видом на океаны говорить нечего. Ситуация с элитной недвижимостью очень похожа на ситуацию с гольф-клубами. Если спрос растет, то прирастить гектар другой сверху зачастую просто невозможно, ибо некуда. А превращение виллы в коммуналку моментально обесценит актив. Поэтому чем престижнее жилье, тем быстрее растут на него цены. А у кого есть деньги на покупку скромной двухэтажной квартиры с видом на Централ Парк? Свои пять долларов внесла и глобализация рынка недвижимости. Купить домик в условном Сингапуре и на сдачу еще хижину на Гуа стало гораздо проще, чем какие-то 20-30 лет назад. Богачи с толстыми кошельками ломанулись на растущие рынки и начали конкурировать с местными бледными рептилоидами, лихо двигая цену вверх. Понятно, что местное население было не способно конкурировать с западными рептилоидами, а потому и не получило от роста рынка практически ничего. Кстати, а что у нас растет при росте цены на новую квартиру? Верно, аренда коробки из-под холодильников в которой ты проводишь лучшие годы жизни, пока не прочитаешь Тору. Ну ладно, не в коробке, а в трейлере. Об этом было в жлобологии. Трейлер, последняя остановка перед чертой бедности для семьи с детьми или для стариков с минимальной пенсией. Жить там херово, а совершать злодеяния, наоборот, довольно удобно. Но средний класс неумолимо исчезает, а социального жилья не хватает. В последние годы американцы стали присматриваться к трейлерам, и инвесторы из богатых дядек не заставили себя ждать. Для начала сборища сараев на колесах переименовали в сообщество передвижных домов, и жителям сразу стало веселее. Сообщество — это же совсем другое дело. Изначально трейлеры появились как ответ на безработицу и нищету Великой депрессии. Если тут работы нет, можно поехать в другое место и поискать там. Очень удобно. К 1950-м такие дома уже считались просто более дешевой альтернативой обычному жилью, и некоторые из них начали сбиваться в стаи и даже в целые деревни. Со временем такие поселения стали не очень-то приятным местом для житья. Но все меняется. В 2018 году американский домик стоил 286 тысяч долларов, около восьми лет медианного дохода. А быстросборный панельник, правда, без колес, можно было купить тысяч за 70. Аренда такого домика тоже, конечно, намного дешевле обычного. И по мере роста цен на недвижимость, средние американцы уже задумываются о переселении в такие места. А капиталисты тут как тут. Девелоперы и инвесторы – как, например, вездесущий Уоррен Наш Баффет. Вкладывают немалые деньги, чтобы выдаить из беднеющего среднего класса последние копейки. На стоянках строятся бассейны, парки, дома быта и даже дворцы культуры. Нужно же как-то зарабатывать на миллениалах. Посмотрим, как менялись средняя аренда по стране и зарплата с 1960 года. Зарплаты растут не шатко ни валка, а вот аренда, напротив, топает вперед уверенными темпами. Самый ужас был в начале 2000-х. Между 2000 и 2010 годом аренда в реальном исчислении выросла на 12%, а доходы на 7% упали. А самый большой прирост стоимости аренды жилья пришелся на 80-е и 90-е годы, плюс 16%, но тогда и доходы росли, хотя и не так быстро. Из-за этого молодые представители среднего класса вынуждены или жить с родителями, или все меньше и меньше откладывать с получки. Эта категория не может накопить на квадратные метры для инвестиций, а значит, единственной опцией остается ипотека, что в купе с нестабильностью рынка труда делает такие займы весьма рискованными. Рептилоидам эта проблема не страшна. От родителей они унаследуют маленькую уютную виллу размером со стадион и смогут спокойно направить доходы на инвестиции. Теория говорит, что между количеством предложений и ценой аренды должна быть обратная связь. но некоторые исследования показывают, что это не всегда так. В 1980-е стоимость аренды росла невероятными темпами, тогда как свободных квартир и домов под сдачу было великое множество. Там несколько факторов. Стало легче искать арендаторов, инфляционные ожидания были высоки, но самое главное и трудно поддающееся вычислению поведения, домовладельцы вдруг пожелали больше зарабатывать. В итоге жилья стало больше, а аренда выше. Парадокс? Да. Отчасти он объяснялся недоступностью ипотеки. Бедняки и даже представители среднего класса просто не могли позволить себе собственное жилье, несмотря на невысокие цены. Они могли только снимать. Поэтому даже строительство доступного жилья не всегда способно помочь среднему классу. Дешевая ипотека, да, работает. Но у нее есть свои подводные камни. К слову, про рискованные займы. Помните, почему в 2008 году финансовая система посыпалась как говно? Потому что хитрые банки брали таких вот ненадежных заемщиков, выпускали под их ипотеки ценные бумаги и продавали со словами «Мы, русские люди, друг друга не обманываем» норвежским пенсионным фондом. Подробнее я рассказывал об этом в Хулиномике. Далеко-далеко в Калифорнии безработные негры думали, что дома могут только дорожать, и банки почему-то думали точно так же.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 Итак, в 2008 году всем стало очень больно. Банки сделали выводы и перестали раздавать ипотеки направо-налево, резко снизив пул потенциальных инвесторов в недвижимость. Средний класс оказался фактически отрезан от этого инструмента. Давайте угадаем, кто же выиграл, когда к осени 2013 года все поняли, что конца света не будет, а цена на квадрат выросла на 11% к предыдущему году. Откроем букву «Р». или назовете все слово целиком. Банку, банку с огурцами не трогай, Ирод. Впрочем, хватит об американцах. Они, как известно, пытались в космосе шариковыми ручками писать и не догадались отправить туда карандаш. Посмотрим, как менялся индекс Джинни в других странах. Взять, например, Великобританию. С 1980 и до начала 2000-х индекс вырос там в полтора раза, с 25% до 35%. а доля доходов которую забирает самый богатый процент британцев, больше, чем вдвое. С 6% до 15%. Как так вышло-то? А причины те же самые, что и по другую сторону океана. Рост фондового рынка и цен на недвижимость. Чего уж говорить о странах попроще. В Азии, Африке и Латинской Америке все обстоит намного, намного хуже. Да, мы начали эту главу с деиндустриализации США. но деиндустриализация деиндустриализации розени попробуйте повторить это хотя бы три раза призовете нельсона манделу